Глава 25. Отправиться сразу на базу не удалось. Оказалось, что Иул привез из Союза, помимо громовцев и ПГУшников, еще и два контейнера в багажном отделении. С оружием, амуницией и широкополосной рацией. И все это надо проводить через границу и таможню. Пришлось всех усаживать по такси. Благо, Синтия номер два была проинструктирована и ждала на базе, после чего вызванивать номер один. Без помощи Родригес оружие бы нам так сразу не выдали. В итоге, ожидая прорыва через все бюрократические препоны завалились с Незлобиным в аэропортовскую кафешку. Огонька я решил оставить себе, в помощи не прогадал. Веня был в курсе всех последних московских новостей. Но начал с того, что, отпив черной жижи, достал из внутреннего кармана пиджака конверт от жены. Олигин передал. Что там? Я напрягся. Конверт был не запечатан. Давай колись. Что ты? испугался Незлобин. Сами все сами. Я не в курсах, просто он. Я покрутил конверт, я не в сентябре рожать. Сейчас у нее пик гормонов могла на этих экстремумах всякого разного нехорошего написать. А могла я не написать. Подожду-ка я пока читать, пусть вылежется. А то на нервах могу лишнего наворотить или наговорить. А теперь-то все слушается, записывается и в центр передается. Шифрограммы потекут рекой, зря что ли в контейнере радиостанция. Что еще нового? поинтересовался я у Незлобина, который засаживал в себя уже вторую кружку с кофе. Огонек рассказал, как отдыхал с женой в комитетском санатории «Аврора» в Абхазии. Пицунда, Гагры, озеро Рица. Посмотрели много чего интересного, загорели и накупались. И сразу по прилёте с корабля на бал. От МВД поступил запрос на штурм банды фальшивомонетчиков. Частный дом в Подмосковье, подозрение в наличии оружия. Возможно, есть посторонние люди на объекте, плюс несовершеннолетние». А там какие-то студентики, представляешь, орёл. Вечеринка у них, танцы с девками». Громовцы положили всех мордой в пол, зашли следователи. Выяснилось, что студенты одного столичного технического вуза сделали машину, которая печатала деньги. Новенькие десятирублевые купюры, которые никто не мог отличить от настоящих. И продали они эту машину за 10 тысяч рублей деловым людям в столицу одной из Южных Республик. Дескать, нам деньги настоящие нужны». «А машинку такую мы себе еще сделаем. Главное знать как». Показали продавцы, как с машиной работать. Сюда бумагу, сюда краску. Дёрнешь рычажок, новенькая десятка выскочит. Деловые люди увезли машинку, шлепают себе новые деньги, радуются. Но сломался гаджет. Печатала, печатала и перестала. Пришлось пригласить в деловую компанию инженера. Открыл он эту машинку и объяснил ее устройство. «Вот сюда, — говорит, — в лоточек было вставлено сто настоящих десяток». Дёрнешь рычажок – десятка и выскочит. Вот было здесь сто штук десяток, тысяча рублей. Все они выскочили. Больше ничего не выскочит. Машинку деловые люди купили за 10 тысяч рублей. 10 тысяч минус одна. Выигрыш студентов – 9 кусков. Обиженные южане не придумали ничего лучшего, как пойти со своей проблемкой в милицию. Там их с радостью приняли. а В Москву полетел запрос на задержание студентов. Послушали через микрофоны их пляски, вырубили электричество на щитке, кинули светошумовую гранату и вломились, — развел руками Веня. Через час уже сами отплясывали на свадьбе Ильясовых. «Женились таки?» — порадовался я за парней. «Так точно, одну невесту звали Галина, а вторую...» — Незлобен задумался. «Аня? Точно, Аня». «Так это же первые кандидатки, студентки», — порадовался я. «О чем ты?» «Неважно, повезло парням, порядочные...» «Это точно. Хотя вот так сразу перед поездкой жениться». Веня задумался. «Может, зря его договорился об ускоренной регистрации брака, чтобы месяц не ждать?» «Не зря», — отрезал я. «Мне тут Ильясовы сильно нужны. Да и жон пристроим, не волнуйся. Столовая нужна? Нужна. Опять же, библиотека культурно развивать бойцов». «Это американцев-то. А они что, не люди?» «Командир, а как с супругами-то?» — забеспокоился Незлобин. Им американцы дадут визы? Куда они денутся, дадут. Только надо себя проявить. Поедешь со мной в Лос-Анджелес. Будем отбирать свотовцев для нового отряда». Синтия оказалась на высоте. Лично прошлась по всем таможенным и аэропортовским инстанциям. Сделала несколько звонков разным чиновникам. Пришлось погонять курьеров с бумагами, но дело стоило. Через два часа автокар на грузовом дворе втащил в буханку два опечатанных железных контейнера. Еле влезли. «Ник, с тебя причитается». Родригес прислонилась к дверце машины. Сняла солнцезащитные очки. Агент смотрела на меня строго, без улыбки. Я понял, что долг надо будет отработать. Может, даже в положении лежа. Решил отшутиться. Приходит человек к должнику. «Ты не можешь вернуть мне 50 долларов, которые брал у меня в прошлом году? Должник достает блокнот. Смотри сюда. Одному я должен 1000 баксов, другому 900, третьему 800. Ты у меня в списке только семнадцатый. «Либо потерпи, либо дай мне еще немного в долг, и я передвину твою очередь вперед. «Это ты на что намекаешь?» Синтия растерялась. «Должен многим». Я врубил передачу, помахал рукой. Когда вырулил на автостраду, очнулся незлобенно на соседнем сиденье. «Слушаю, у вас явно что-то с ней. Ты видел, как она на тебя смотрела?» «Как кролик на удава?» «Как ребенок на торт». На базе уже кипела жизнь. В будке КПП сидел байбал, который сменил Руди со смены. Авдонин вместе с Труновым стояли на персе причала о чем то споре. Я передал Незлобина в заботливые руки Отул, которая выглядела замотанной, пошел к начальству. «Сергей Петрович, контейнеры получены», — доложился я Авдонину. «Можно разгружать». «Иван Иванович», — обратился резидент к Трунову. «Первым делом проверка на жучки». «Ильясова обучен обращаться с детекторами, используйте их». «Как только проверите штаб, монтируйте радиостанцию. Сегодня должен состояться первый сеанс связи с центром. Резидентуру устроим в арсенале. Надо будет там поставить шлюзовые двери. Я этим займусь. Орлов, что у тебя?» Рассказал про серый Джем и синий шевроле наружки. Продиктовал по памяти номера. «Да они их могут менять, как перчатки», — отмахнулся Трунов. «Но молодец, что запомнил. Плохо, что тут всего одна дорога по этой косе». Авдонин поднял плоский камешек, попытался запустить его блинчиком в океан. «Атлантика сегодня была спокойной, почти штиль». Камешек пару раз стукнулся о воду и канул в ней. «Есть одна идейка», — решился я. «Что если нам тут серф-клуб для сотрудников отряда устроить?» «Меня предупреждали насчет тебя, Орлов», — резидент покачал головой. «Нестандартное мышление. Ну давай расшифруй нам. Что за серф-клуб? Это же новый вид спорта какой-то». И я выдал свою идею — купить доски с парусом, устроить тут заплывы с ними. А сёр, в клубу что еще полагается? Парочка надувных лодок на моторе. Вот с помощью их, особенно в безлунные ночи, можно аккуратно выезжать без хвоста в Нью-Йорк. Сначала тихонько на веслах, потом завел мотор, парканулся на побережье возле оставленной машины, лодочку сдул, в багажник все сложил и путешествуй куда хочешь. «Отличная идея», — похвалил меня Авдонин. «Не очень надежно, если шторм, но необычно. Должно сработать. Даю добро на серф-клуб, как прикрытие. Ладно, я поехал в полпредства, представлюсь Малику и Дзагоеву. Вы тут продолжаете обустраиваться». «Как расселять людей?» — поинтересовался я. «По какому принципу?» «За твоей американкой нужен надзор», — нахмурился Авдонин. «Плохо, что ты ее не согласовал с центром. Ну да ладно, как-то решим. Я попрошу Верховцеву присмотреть за девушкой». «Женщинам отдадим второй коттедж, остальных расселяете сами. Давай ключи от «Мустанга».» «Но вы не вписаны в страховку», — расстроился я. «Вот заодно и впишусь», — усмехнулся резидент. Коттеджи делили без скандалов. Синтия сама предложила Ольге Тимофеевне первый этаж у себя в доме. Незлобин поселился с Байкаловым, Авдонин — с Труновым. Все четыре домика оказались заняты. Ильясовы попросились в казарму. Там же согласился обосноваться и Байбал. В казарме были выделены комнаты, никакой огромные взлетки, одного сортира на 100 человек. Все очень культурно, богато. В такие комнаты и жен не страшно привезти, ведь вообще общаге они ещё хуже живут. В принципе, места на базе было достаточно, чтобы построить еще домов, но для этого нужны фонды и бюджеты, а также уверенность, что нас не пнут отсюда в 24 часа, объявив персонами нон -грата, чему, кстати, деятельность резидентуры способствует. После разгрузки буханки наступило время обеда. Чем кормить прорву людей, пока столовая еще не работает? Сел на машину, метнулся в пригород Нью-Йорка, Хайлендс. Там на Б-авеню была магдачная с пидстопом. Подъезжаешь, озвучиваешь в микрофон, заказ оплачиваешь. У следующего окошка получаешь бумажные пакеты с гамбургерами, картошкой, фри, колой. По сути, привычные макавто, только вот пока карт нет, все наличкой. Пока на парковке раскладывал на сиденьях пакеты с едой, Мне в открытое окошко буханки какой-то негр сунул револьвер. «Быстро гони бабки, загашу нах!» Я медленно повернулся, приподнял руки. «Мэн, не стреляй, ща достану бумажник, я медленно, аккуратно». Негр был одет в худи, в капюшоне и темных очках. И это по летней жаре. Тяжко, бедолаги. В салоне играла музыка радиостанции «Фриски Чилл». Какой-то джаз, который сменился спортивными новостями. Нью-Йорк Янкис распидорасили каких-то джейнс из Сан-Франциско. «Ага, бейсбол. Надо сходить, проникнуться духом США. Американская олимпийская сборная готовится к вылету в Мехико. Акклиматизация займет месяц. Олимпиада начнется 12 октября. Высокогорные условия будут способствовать новым рекордам. Я посмотрел в стекло заднего вида. Наружки нет. Вот так всегда. Когда они нужны, их нет. Видимо, за Авдонином увязались. «Быстрее, сука, или стреляю!» «Да я бумажник ищу!» Я правой рукой нащупал в заднем кармане джинсов кошелек, осторожно вытащил его наружу, поднял повыше, протянул негру. Тот потянулся к нему, а я левой поднятой рукой накрыл Смит энд Уэссон, Прямо в районе барабана, плотно так накрыл. Налётчик щёлкнул спусковым крючком, а барабан, бессердечная сука такая, не провернулся. Я его крепко держал рукой. Бросаю бумажник, резко дергаю револьвер на себя». Тут бы негру его скинуть и сделать ноги, но он дурак вцепился, влетел головой в окно, и я ему правой прописал навстречу. В нос. Ай, фак! Нос под кулаком вместе с очками влажно хрустнул. Налетчик выпустил револьвер, упал под колеса. Попытался сразу вскочить и получил дверью по башке. Нокаут. Вставай, Лузер. Я обыскал парня, но ничего не нашел. Пошел на дело пустым. Скинул капюшон, похлопал по щекам. Ага, заморгал. Я оглянулся. Парковка пустая, людей практически нет. Либо на пляже жарятся, либо по домам сидят. И что делать? Вызывать копов? На револьвере есть пальцы негра, небось он еще и в розыске. Меня начало потряхивать. Пошел знакомый адреналиновый откат. Чел, не сдавай меня!» Налётчик очнулся, провел рукой по окровавленному лицу. Из носа текла юшка. «Звать как? Откуда сам?» Я ничего не решил, просто тянул время. Может, копы мимо поедут, тормозну. Элитный же, сука, район. Одни виллы, долетние домики нью-йоркских миллионеров. Я Такер из Гарлема. Из Гарлема? Рая Сахарка, знаешь такого с драдами? Однорукого? Кто же его не знает, он у нас там главный центровой. Такер взялся за носовую перегородку, застанав, щелкнул хрящиком. Чел, ты мне нос сломал! Ха, это выходит, Ильясов-то отрубил все-таки кисть цехарку, Бедолага. «И шею сломаю, если будешь векать». «Тогда лучше копов зови». «Передашь Сахарку, что русский из Союза привет ему передает». Я вдарил парню, который собрался вставать ногой по бедру. Повалил обратно на асфальт. «Короче, если кто из ваших тут будет ошиваться с пушками или наркоту толкать, я лично явлюсь в Гарлем и отрежу ему вторую руку. Запомнил?» «Ясно, мэн, ясно!» Такер явно испугался. Похоже, прошел по нам слушок по черным районам, как советские копы банду из Гарлема покрошили. Все, вали, у меня бургеры стонут. А пушка выкину в океан. Все, вали, не делай мне нервы. У ворот базы было плотненько, так. Нью-йоркские рабочие пришли наниматься обратно. Транспарантов уже не было, прессы тоже. Эти стервятники слетаются только на жареное. Я тормознул перед толпой, подтвердил в окно, что собеседование начнутся через полчасика, после чего отправился кормить голодных землян. Гамбургером и чизбургером были рады все без исключения, особенно Сатурн, которого орудие оставил охранять периметр. Песель вмиг слопатил два двойных Бигмака, после чего посмотрел на меня грустными глазами. В них стояла фраза А где ещё?». А я нарвался на отповедь рыжей, которая меня начала костереть за то, что кормлю собаку неправильной вредной едой. «Да где ее взять-то правильную?» «В магазине», — ядовито отвечает от переглядываясь с Ольгой Тимофеевной. «Спелись, так я и думал». «Николай, можно вас на пару слов?» Верховцева отозвала меня в сторону, протянула лист с названиями лекарств на английском. «Нам нужно сформировать аптечку, а как только отряд будет набран, требуется штатный доктор». Эх, где моя Калиновская, надежная, как весь гражданский флот? Замужем за, мужем, за муровцем, и хрен ее заманешь в штаты. Да и то ома, я достаточно ограбил, чтобы еще перетаскивать Лену. В магазин все равно ехать. Вздохнул я. Собирайтесь. Хотя, стоп, собеседование кто проводить будет? Трунов справится. Отмахнулась Верховцева. А Синтия ему поможет, хорошая девочка, а как любит советский балет. Быстро выехать не получилось. Сначала Ильясова проверяли буханку. Потом Незлобин показал мне светошумовые мины, которые предполагалось вкопать позади второго забора рабицы. Модерновые на длинных растяжках. А ведь мне даже никто не сообщил о планах улучшить базу. Я понял, что надо поговорить серьезно с Авдониным. Пока ехали в Большой Мол в районе Мэдисон-парка, Ольга Тимофеевна вкладывала мне мозгов. Аккуратно так, без наездов. Сначала похвалила за идею с серф-клубом «Хорошее прикрытие». «Доски можно купить прямо сейчас». Я аж порадовался возможностью разгрузиться уже этим вечерком. Как раз поднимется ветер. В своей прошлой жизни я уже катался на доске. Впрочем, надо будет сначала изобразить начинающего. Потом Верховцева напомнила мне про собрание парт-ячейки. Дескать, вся отчетность должна быть, комар носа не подточит. В Москве будут очень тщательно приглядываться. К моральному облику и вообще. «Синтия очень видная девушка». Ольга Тимофеевна искоса посмотрела на меня. «На базе молодые парни, без жен». «Да и я не старый». Шутка Верховцевой совсем не зашла. Она покачала головой, объяснила мне про доносы, про аудиторские проверки. «Деньги. Вот на чем можно очень легко поскользнуться. Американцы будут внимательно за всем следить. Они помешаны на деньгах. Не дай бог, какая недостача». Мы начали заруливать на парковку мола. Я увидел, как большая негритянская семья грузится в машину. Невольно припарковался в стороне. Вот так и появляется бытовой расизм. Сначала чёрный тыкает в тебя револьвером, а потом ты бочком-бочком обходишь все цветное население Нью-Йорка. «Бухгалтер нам хороший нужен». Я заглушил мотор, внимательно посмотрел на Верховцеву. Та покивала мне. «Я как раз могу этим заняться. В прошлой мой...» Визит в эту страну была возможность получить диплом в области финансов. Фу, ну хоть одна гора с плеч.